Пробиравшийся по буйне хищник внезапно остановился. Читье подсказало ему что-то неладно. Он замер и стал напряженно прислушиваться. На дисплее появилось мерцающее изображение. Хищник увеличил его и, отсеивая посторонние шумы, попытался уловить нужные ему звуки. Повернув голову, он стал настороженно ждать. Послышался металлический ляск. Хищник повернулся на звук, раздались шаги. Шаги. Кто-то осторожно шел в его сторону, причем не один. Хищник подкрался к перилам, прыгнул на них, словно кошка, и принялся внимательно вглядываться в пространство. Снизу продолжали доноситься звуки шагов, однако он не улавливал теплового излучения, которое должно было непременно исходить в этом случае. Он назадаченно повертел головой, Датчики его боевого шлема изучали все вокруг, однако дисплей по-прежнему оставался темным. Звуки доносились откуда-то снизу. «Но почему он не видит их? Кто их издает?» «И всё же здесь находится посторонний, он его слышит!» Хищник очень тихо зарычал от восторга. «Происходящее имело единственное объяснение. Они научились маскироваться!» Звуки шагов явственно доносились до его слуха, хотя люди двигались почти бесшумно. Через мгновение он понял, как им удалось достичь этого. Люди поумнели. Они сообразили, что подстерегавший их охотник чувствовал излучаемое ими тепло и решили изолировать свое тело от внешней среды. Хищник довольно заурчал. С этими существами становится очень интересно. Охота делается все более захватывающей. Он переключил сканер и дисплей подернулся рябью. Какое-то время хищник выбирал нужный режим работы и наконец остановился на ультрафиолетовом излучении. Вот они. Хищник различил шесть человеческих фигур, одетые во что-то толстое, что немного мешало их движениям. Они медленно и очень осторожно продвигались вперед. Ультрафиолетовые лучи, исходившие из ламп на шлемах, прорезали темноту. Хищник отпрянул. Столь неожиданная изобретательность привела его в восхищение. Он вытянул руку, к ней прилипли крошечные мерцающие пылинки, и рука четко обозначилась в темноте. «Да, умные твари», — подумал он. Его сородичи постоянно охотились на земле. Это было рискованное и увлекательное занятие, и оно явно способствовало естественному отбору, ведь люди уже додумались до того, чтобы охотиться на него самого. Такого хищник не ожидал. С такими чудесными трофеями можно будет вернуться домой. Он взвизгнул от удовольствия и приготовился к поединку.